Глава семнадцатая. Планы на отпуск. к а р м е л ь ты, ты видишь это? шепнула Айлин, с т и с н у в е е руку и разглядывая Аркан. Полностью проявившись, сплетенный из разноцветных силовых линий причудливый узор таял в воздухе медленно и плавно. словно позволяя, как следует себя рассмотреть. Разумник проследил за ее взглядом, однако покачал головой. Нет, не вижу, но чувствую. Кажется, активировалось охранное заклинание, наложенное на всю усадьбу. Во всяком случае, оно укрывает куполом и дом, и сад, насколько я могу судить. Но я не знаю такого заклятия, вырвалась Уайлен. И она снова почувствовала себя ужасно глупо. А Депка т шестого, ну хорошо, почти седьмого курса, к тому же не самая прилежная, если уж быть совершенно честной. Вот с чего она взяла, что знает хотя бы все основные защитные плетения, да к тому же те, что укрывают не человека, а целый дом. Их вообще-то на старших курсах по ритуалистике проходят. Оно кажется удивительно знакомым. Слегка нахмурившись, к а р м е л ь обвел пристальным взглядом темный сад, посреди которого они стояли, потом посмотрел в сторону дома и снова взглянул на Айлен. Если бы я мог увидеть структуру, а не просто почувствовать колебания силовых линий, то сказал бы точно. А разве ты не можешь? – поразилась Айлен. Завороженно следя, как угасают силовые линии, переливаясь яркими цветами, словно их создавал не один маг, а несколько, и с разным цветом искры. Пожалуй, ей тоже это что-то напоминало, причем очень знакомое и важное, но ухватить ускользающий образ никак не получалось. Нет, я помню. Разумники воспринимают магию не так, как другие. Да? Она дождалась кивка. и ободренная продолжила. Но ведь ты же умеешь читать мысли, значит можешь посмотреть моими глазами. Вот. Это был бы самый простой путь, согласился Кармель и поднес ее пальцы к губам, показывая, что оценил доверие, коснулся их легким поцелуем и продолжил. Но для нас он пока недоступен. Твое обручальное кольцо. Артефакт сильнейшим ментальным щитом. Он отсекает любые попытки прочитать мысли или воздействовать на твой разум иным способом. Айлин едва не ляпнула, что могла бы просто снять кольцо и тут же обругала себя за б е с т а к т н о с т ь Кармель так долго ждал, чтобы его надеть, а уж защита от чтения мыслей, да еще от разумника, и вовсе бесценный подарок. И как же это на него похоже? Конечно, его можно снимать, продолжил магистр, будто уловив ее мысли. Но прямо сейчас кольцо настраивается на твой разум, и этот процесс лучше не прерывать. Кстати, подобные артефакты носят все члены моей семьи. Это обычная предосторожность, когда в доме часто бывает разумник, добавил он с улыбкой. Но я тебе доверяю, запротестовала Айлин, и Кормель с той же улыбкой возразил. Я рад это слышать, но у всех порой бывают мысли, которыми не хочется делиться с другими, даже если полностью им доверяешь. Айлин тут же вспомнила Арлезийского льва и от души согласилась: нет, ничего не пристойного в этом льве не было, а уж как он помог ей на памятном допросе у Метра а в а й н а и даже в учебник вошел. Но все-таки ей было бы не так неловко, если бы Кармель о нем не узнал. Узор уже растаял. Вздохнув, сообщила она. И что нам теперь делать? Ну, если ты достаточно хорошо его рассмотрела, возможно, сможешь начертить. Пойдем в мой кабинет. Бумагу и перо, конечно, могут принести на террасу, но вдруг потребуются справочники. Про себя а й л и н восторженно ахнула, преисполнившись любопытства. Интересно, как выглядят кабинеты разумников. Ей ни разу не запрещалось ходить в любую часть дома, но этикет на этот счет совершенно не у м о л и м Посещать п о к о и хозяев дома без их прямого приглашения не учтиво и б е с т а к т н о До сегодняшнего дня она совершенно точно была гостей, а кабинет или лаборатория для любого мага куда более личная комната, чем даже спальня. Между прочим, в домашней лаборатории лорда Бастельера она была всего-то один раз, когда призвала душу брата Кларисы. Ни до, ни после лорд г р р е г о р ее туда не приглашал, хотя и было бы так интересно. Кстати, мне понадобится лаборатория, сказала она вместе с к о р м е л е м возвращаясь к дому и поднимаясь на террасу. Теперь, когда каналы восстановились, точно понадобится. Я ведь я обязательно закончу академию и получу перстень. Магистр спокойно кивнул. Разумеется. Но тебе придется самой заняться обустройством. Признаться, я не слишком хорошо представляю, что именно должно быть в лаборатории некромантов. Айлин растроганно вздохнула. Собственная лаборатория, к тому же созданная ею самой по своему вкусу. Да это самые приятные хлопоты, какие только могут быть. Я устроила бы ее во Флигеле, уверенно сказала она. Подальше от дома, чтобы никого не пугать. или безопасности, конечно, необходим холодильный л а р ь для хранения препаратов, шкафы для книг и инструментов, место для м ы т ь я рук. Еще понадобится большой стол, как в мертвецкой, зеркало и о с е к л а с ь стол нужной конфигурации, зеркало, защита на лаборатории, куда не может войти никто посторонний, книжные полки, магические светильники и даже даже сборный артефакт призыва, ведь все это уже есть и даже не нуждается в переделках. Ну разве что заменить книги. Вот разве что Барготова звезда. Ну и что? возразила Айлин сама себе. Барготова звезда не опасна, если не использовать ее как жертвенник. А я ведь ни за что не собираюсь это делать. Зато потоки энергии она сводит даже лучше обычной. А то, что в этой самой лаборатории мой дед, то есть лорд Морхальд, творил немыслимые мерзости, так ведь он к тому же жил в этом самом доме, прятал тела своих жертв где-то поблизости. Кармель, кажется, говорил, что здесь же в саду. В самом деле, не возил же через весь город куда-нибудь на северную окраину. Так что же? Сжечь дом, вырубить сад, засыпать землю солью. А если нет? То чем хуже лаборатория, не стыдно использовать то, что уже есть. Стыдно использовать это для мерзких дел. Да, я едва ли смогу забыть то, что мне привиделось, но тем больше причин превратить отвратительное место, где убивали живых, в нужное и полезное место, где я смогу приносить покой мертвым. Я справлюсь со страхом. Я госпожа своей жизни, а не он. Кабинет магистра, ожидаемо, оказался недалеко от его спальни. На дверь которой Айлин, проходя мимо, покосилась с приятным и почти мечтательным смущением. В самом деле, но ну вот с чего она решила, что не создана для некоторых отношений? Оказалось, что очень даже создана, и они, эти отношения, тоже, словно созданы для нее. Видимо, это как дружба, решила Айлин. Главное найти подходящего именно тебе человека. Вот сидой Марье з о й у меня вряд ли получилось бы дружить. Даже о к а ж и с ь мы с ней единственными девочками в академии. Зато у меня там появились в о р о н ы и Яланда, а и д а стала верной подругой для Леоноры, раз уж спасла ее такой ценой. Так и в любви. Кто знает, вдруг лорд Бастильера был бы счастлив с другой женщиной. Более подходящий ему по характеру и воспитанию, а я совершенно точно буду счастлива без него, начиная от спальни и заканчивая всей остальной жизнью. с т о и л о им перешагнуть порог кабинета, под потолком вспыхнул теплым и мягким золотистым светом магический светильник. Айлин с любопытством огляделась. Одну стену занимали высокие, почти до самого потолка книжные полки. Книг было множество, но чего-то подобного Айлен и ожидала. На стене напротив висела самая обычная г р и ф е л ь н а я доска, в точности такая, как в любой аудитории академии. Иногда для расчетов требуется слишком много места, сказал Кармель, поймав ее взгляд на доску. Да и г р и ф е л ь стереть куда проще, чем в ы м а р о в а т ь чернила. С этим Айлен молча, но от всей души согласилась. и скользнула взглядом по письменному столу, большому, высокому и массивному, самому обычному, если бы на его краю не стояла человеческая голова. Алин моргнула и тайком ущипнула себя за руку. Голова не исчезла. Она смотрела куда-то в стену пустыми, тусклыми глазами и, кажется, немного хмурилась. А еще она была совершенно лысой. И какой-то странный. Во всяком случае, черепная коробка у нее была полупрозрачная и плохо сочеталась с самым обычным лицом. Это учебный артефакт Белой Гильдии, объяснил Кармель, перехватив ее взгляд. п о д о б н ы й и с п о л ь з у е т с я на занятиях по влиянию на разум. Белая магия, к сожалению, далеко не так наглядна, как, к примеру, некромантия или любая другая. А как он работает? Осторожно спросила Айлин, приглядевшись к голове и, наконец, сообразив, что та вырезана из светлого дерева или кости, а потом искусно раскрашена. А черепная коробка вообще каменная, похожая на горный хрусталь, из которого иногда делаются ученические перстни. Очень просто, откликнулся Кармель. Нужно настроиться на артефакт и активировать заклинание. Тронув свой мажорский перстень, он пристально посмотрел на голову, и а й л и н увидела, как в прозрачном камне почти у самого затылка зажегся белый огонек. У человека это з а к л и н а н и е вызвало бы видение, объяснил магистр, а значит, чтобы его вызвать, достаточно воздействовать именно на эту часть разума. Точно так же можно заставить человека услышать звуки, усыпить его или лишить его тела чувствительности. Как интересно! Завороженно прошептала Айлин, вглядываясь в артефакт под черепной коробкой которого, отзываясь словам магистра, загорались все новые огоньки. А можно мне приходить сюда? Ну, с тобой, разумеется, поспешно добавила она. В любое время, моя дорогая, улыбнулся магистр. Правда, здесь нет ничего особо интересного, кроме книг. Но с некоторыми из них определенно стоит познакомиться. Кстати, почему бы тебе не начать вести собственные записи о магии? Магистр Ладецкий с большим интересом отзывался о заклятии, которое ты модифицировала из стандартного огненного ветра. Я бы даже сказал с восторгом. Его глаза лукаво блеснули, и а й л и н на миг забыла обо всем, что случилось за этот невозможно долгий невероятный день. который так ужасно начался, восхитительно продолжился и чудесно заканчивается. Магистр ладецкий одобрил ее безумный самодельный аркан, созданный в приступе отчаяния пополам с ужасом. Он действительно считает, что это получилось хорошо, и Кармель, кажется, тоже так считает. То есть он, конечно, просто верит слову магистра ладецкого. Вряд ли разумники разбираются в красной магии, но как бы ей хотелось, чтобы он мог ею гордиться и не только ее так называемыми подвигами, которые остались в прошлом и там им самое место, честно говоря, но и тем, что она сможет создать потом, когда станет н а с т о я щ е й магессой, не только с и л ь н о й но и о б р а з о в а н н о й Думаешь, его стоит записать? Осторожно п о и н т е р е с о в а л а с ь она. Уверен. Кивнул Кармель. Насколько я понял, этот аркан получился таким оригинальным из-за смешения двух видов магии – боевой и некроманской. Конечно, двойная искра – огромная редкость. Но почему бы его не использовать двум магам совместно? Это открывает невероятные возможности. Айлин попробовала представить эти самые возможности, и у нее дух захватило. Ну да, маги часто работают в паре или даже группами, но каждый плетет свой собственный аркан. А если одно заклятие выплетать вместе? Правда, для этого потребуется невероятная слаженность с напарником. В буквальном смысле нужно будет чувствовать его как самого себя. Но зато если получится, я обязательно его запишу, пообещала она то ли к а р м е л ю то ли самой себе. севшим от волнения голосом. И остальное тоже, все, что смогу вспомнить или придумать. Только я ведь не смогу сделать это как положено, ну, как в настоящих трактатах с терминами и правильными объяснениями. О, дорогая, поверь мне, как человеку, прочитавшему очень много трактатов и учебников, усмехнулся Кармель и даже написавшему пару-тройку самостоятельно. Чем проще излагается практический материал, тем лучше. Уверен, ты сможешь описать свои арканы так, чтобы их понял кто-то вроде тебя самой, то есть адепты, для которых это и будет предназначено. А уж метры в любом случае разберутся. На то они и метры. И правда, это я могу, в о с п р я н у л а духом Айлин. В записках метра Кирана тоже все понятно, до последнего словечка. Зато какие они полезные и интересные! Вот так и надо писать. к а р м е й с улыбкой кивнул. а й л е н же вспомнила, зачем они сюда пришли. Подойдя к доске и взяв грифель, она на мгновение прикрыла глаза, вызывая в памяти вкурачивающие линии, и принялась воспроизводить их, так и не подняв веки. Еще на третьем курсе их учили чертить схемы, даже самые сложные. Завязанными глазами. Некромант может работать в полной темноте, говорил тогда м э т р Денвер. Некромант может быть ослеплен. Вы должны быть готовы работать в любых, даже самых сложных условиях. Воспоминания о м э т р е Денвере на удивление не в ы з в а л о обычной неприязни. Закрытые глаза, легкий скрип доски под грифелем, н о в о е з а к л и н а н и е только и ж д у щ е е чтобы Айлин его выучила. Все это так напоминало академию, что напрочь погасило любые неприятные мысли. За спиной о задаче нахмыкнул Кармель. Айлин поспешно открыла глаза и, глянув на доску, мысленно себя похвалила. Все-таки не зря по начертальной т е н е к р о м а н т и и даже мэтр Денвер был вынужден ставить ей семь баллов, а уж как он к ней придирался! И как прав был Кармель. Стоило начертить схему, и сразу стало ясно. Ну не все, но многое. Неизвестное заклятие совершенно определенно было щитом, построенным сразу в три контура. Вот только каким-то странным, пожалуй, не имеющим отношения к некромантии. Хотя внутренний контур ясно говорил о том, что накладывалось заклятие на крови. Ничто другое попросту не дает таких линий. Зато остальные два не говорили совершенно ни о чем. Обернувшись к магистру. она увидела, как тот быстро шагнул к столу и п р и н я л с я р ы т ь с я в верхнем ящике, раздраженно бормоча что-то парализиски. й Когда Айлин почти набралась решимости, чтобы спросить, что же он ищет, Кармель с победным возгласом поднял плотный лист с каким-то чертежом, а затем передал его ей. Айлин взглянула на лист и снова перевела взгляд на доску. Сходство между двумя схемами и впрямь было. Вот только вторая на листе выглядела немного проще и, пожалуй, знакомее, хотя а й л и н и в ней не смогла бы разобраться. Мне кажется, эти схемы, ну та, что на доске и твоя, мне кажется, они одного рода. Неуверенно сказала а й л и н наконец, вдруг почувствовала себя неловко. В конце концов, она действительно всего лишь адептка и вряд ли может сказать что-то действительно важное. Но к а р м е л ь слушал внимательно и сосредоточенно, как будто ему действительно было интересно ее мнение, и от этого вдумчивого внимания Алин почувствовала себя намного увереннее. Посмотри, структура одинаковая, только вот здесь и здесь а р к а н ы отличаются способом запечатывания, но на результат это уже не влияет. Как будто их создавали два разных мастера, но одной школы. Кармель задумчиво кивнул, а Айли наконец поняла, что же кажется ей таким знакомым. Это заклятие похоже на аркан Донараена, выдохнула она. То есть не д е й с т в и е м а строением, как будто оно рассчитано не на магию Семи Благих, а на что-то совсем другое. Поэтому и магия разноцветная. Рассчитано на бесцветную силу, пробормотал Кармель. Точнее, многоцветную, которая при использовании сливается воедино и потому цвета не имеет. Ты совершенно права, моя донна. Второе заклятие родом с Альбы, а у Альвов не рождаются маги, о д а р е н н ы е с е м ь ю благими. Его привез мне в подарок дон Раен, и именно этим заклятием защищена вуаль. У этого заклятия есть одна особенность: оно превосходно защищает дом. Причем как от обычного, так и от магического зрения. И самым надежным образом скрывает всех членов семьи, если они находятся в этом доме. Поставить такую защиту может исключительно законный хозяин дома. Причем всего один раз и лишь на членов своей семьи. Если дом переходит в чужие руки, защита засыпает. И снова она просыпается. Только если вернется наследник нужной крови. Заклятие активировалось, когда я сказала, что дома. Выпалила Айлин и Кармель кивнул. Полагаю, защита приняла это за признание наследства. Следовательно, не может быть сомнений, что защиту на дом ставил магистр м о р х а л ь д Что ж, это полностью объясняет, как именно ему удалось скрывать свои дела. Но откуда Морхельд взял это заклятие? Хотел бы я знать. Ведь если оно тоже принадлежит Альвам, нет, не понимаю. Принадлежит Альвам. Беспомощно повторила Айлин. Но получается, что оно меня защищает? Уверен, что это так. Сосредоточенно кивнул Кармель, забирая у нее лист со схемой и внимательно его рассматривая. Заклятие на к р о в и очень м о щ н ы е А ты все-таки прямой потомок Морхальда. Следует понимать, что войти внутрь охраняемой территории именно этот аркан не препятствует, если человек точно знает, куда, зачем и кому он идет. Зато он отсекает любые поисковые заклинания и, как бы сказать, отводит глаза любопытствующим, что в нашем положении исключительно полезно. А тем заклятием, что уже защищает дом, этот аркан не противоречит? – спросила Айлин, про себя ужасно гордясь, что способна поддержать разговор на столь сложную магическую тему. Учиться как можно скорее и как можно больше, чтобы больше никогда не опозориться, как с тем разноцветным алхимическим золотом. Несколько, рассеянно отозвался Кармель. Совершенно разные магические системы. Нет, ну где же он его откопал-то, старый мерзавец. Впрочем, прости, это вполне может подождать. Спохватился он. Ты, наверное, устала. Немного, призналась Айлин, а про себя подумала, что она бы, пожалуй, потерпела усталость ради такого восхитительного, интересного разговора. Но не только у нее день был тяжелый. И если подумать, к о р м е л е пришлось куда хуже. Тебе ведь завтра на службу. спросила она, пытаясь вспомнить, далеко ли до выходных. Но Кармель, к ее удивлению, покачал головой, возвращая лист с арканом на прежнее место. Я взял отпуск, сообщил он, закончил текущие дела, передал их заместителям. У меня отличные заместители, добавил он с искренней гордостью. Уверен, если бы я не вернулся из дворца, гильдия продолжила бы работать, как ни в чем не бывало. Благие с е м е р о подумала Айлин с восторженным ужасом. Он взял отпуск на случай, если его казнят, передал дела заместителям и так легко об этом говорит. Теперь мы можем съездить в Орлезу, если хочешь. Так же спокойно продолжил к а р м е л ь В это время года там чудесно. Впрочем, на мой взгляд, там всегда чудесно. Но я пристрастен и даже не скрываю этого. Для меня Орлеза лучшее место в мире, и хоть судьба связала меня с Дарвинантом, я был бы рад проводить на своей второй родине побольше времени. И, конечно, очень хочу показать ее тебе. Апельсины и гранаты уже отцвели, зато море сейчас ласковое, как никогда. Ласковое море, повторила про себя Айлин, теплое, огромное, к а ч а ю щ е е на волнах. Ей снова вспомнилось то, что было недавно в спальне, и она только чудом не покраснела. Наверное, действительно так устала, что даже на смущение сил не осталось. Я тоже очень хочу увидеть Арлезу, шепнула Айлин, шагнув к Кормелю и оказавшись в кольце его рук. Так легко и просто, словно это было совершенно естественно и обычно. Впрочем, почему словно? Именно так оно и было. Но знаешь, еще я очень хочу увидеть сына, моего маленького Аларика, и батюшку Аларика тоже, а еще Дженни, мою горничную. Она уткнулась лицом в грудь Кармеля и продолжала говорить так торопливо, словно у нее совсем не осталось времени, хотя теперь все время мира принадлежало ей и никак иначе. Я очень по ним соскучилась и должна попросить прощения у батюшки Аларика за то, что он так волновался и сына поцеловать. Он совсем ко мне не привык еще, наверное, это даже хорошо. Сейчас для него кормилица важнее, и у Шаната никуда от него не денется. Но я все равно должна увидеть его и сказать, что люблю, несмотря на все, понимаешь? Все, что думаю про его отца, что чувствую и знаю. А Ларика маленького я очень люблю, а еще бы я забрала Джени. н Амина чудесная, я очень ей благодарна, но Джени н в том доме не любит, я точно знаю. А уж теперь, когда я пропала и вовсе. И Луну я тоже хочу забрать. о на Орлизика ей без меня долго нельзя, а я ее оставила. Но я совсем не представляю, как это все сделать. Ведь лорд Бастельера... Она замолчала. Сочаянием, подумав, что Кармель не обязан потакать ее желаниям, или, вернее, будет сказать капризам, он и так рискует, укрывая ее в своем доме, а ведь с Алариком Раеном все хорошо, он под присмотром любящего дедушки и а л а с т о р а И Аларику старшему можно просто передать письмо, это гораздо проще, чем личная встреча. Да и простил ли ее старший лорд Бастельера за позор, который она принесла их семье, и принесет еще? Может, он и видеть ее теперь не захочет. А Луна и Джени. н Ох, как же это все сложно! Ни за что на свете она не хочет подвергнуть к а р м е л е опасности. Но как бросить там, в л е д я н о м особняке Бастельера, тех, кто был рядом в самые сложные дни ее жизни? И все же появиться в доме Бастельера открыто, пусть и в отсутствии его хозяина, пусть и под охраной... означает признать перед всей д а р в е н о й что никто ее не похищал, а она сама сбежала из дома и преспокойно ездит, куда захочет. Мо это будет таким немыслимым позором, который лорд Бастельера не простит ни за что на свете, и правильно сделает. А что, если ее попытаются выследить? Слуги в доме Бастельера так преданны хозяину, что еще как могут попытаться. И страшно подумать, что будет, если им это удастся. Вот если бы слуги меня не узнали, или узнали, но не смогли бы проследить, даже если захотят, проговорила Арин растерянно, только теперь в полной мере поняв, насколько трудна задача ей предстоит, чтобы слуги не узнали леди год прожившую в доме, при этом впустили ее во собняк и позволили приблизиться хотя бы к детской драгоценного наследника б а с т и л ь е р а Пожалуй, это даже не трудно. Попросту невозможно. К тому же ее в любом случае выдаст Луна. Все знают, что о р л е з и ц ы слушаются только хозяев. А значит, если она уведет Луну, все поймут, что за гостя посетила дом. Кажется, я знаю, как это можно сделать, моя донна. Неожиданно услышала Айлин, и магистр коснулся губами ее волос на макушке. Но позволь мне пока умолчать о деталях. А теперь все же стоило бы поспать, добавил он, и Айлин встрепенулась, опять посмотрев Кормелю в лицо. Вот, вот сейчас можно спросить: не будет ли нового, практического занятия сегодня, или завтра, или не спрашивать? Лорд Бастельера посещал ее спальню дважды в неделю. Что если мужчинам трудно делать это чаще? Тогда вопрос будет попросту невежливым. Да, сегодня на это и правда лучше не рассчитывать. Все-таки они оба устали, наверное. Но вот завтра. Должен признать, сейчас я жалею о твоем ментальном щите. Шутливо хмыкнул Кармель, поглаживая ее волосы. От чего а й л е н захотелось совершенно непристойно выгнуться, словно кошки, и замурлыкать. Любопытно, о чем ты думаешь, столь сосредоточенно? У всех есть мысли, которыми они не хотят делиться с другими. Выпылила Айлин, чувствуя, как все-таки вспыхнули щеки. О, в самом деле? весело поддел ее к а р м е л ь Несколько мгновений они смотрели друг на друга, не разжимая объятий, а потом расхохотались. Аластор проснулся мгновенно, словно разом вынурнул из темной, но теплой и словно бы вязкой воды. Такие омуты встречались в Гринроуз, не широкой и не быстрой, но коварной речке, что текла мимо их усадьбы. В детстве Аластору было строго-настрого запрещено там купаться, но однажды он все-таки не утерпел, сбежал на речку, шалея от собственной смелости и т о с к л и в о й з а в и с т и к деревенским мальчишкам. которым ничего подобного не запрещали. т е д о плескались в Гринроу з чуть ли не каждым летним днем и почтительно показали юному лорду лучшее место для купания. Разумеется, предупредили, куда заплывать ни в коем случае не следует. Но именно туда Аластора от восторга забывшего обо всем на свете и занесло. На его счастье, тот омут оказался не из самых глубоких и бескоряк на дне. но когда а л а с т о р заблудившийся в непроглядно темной от поднявшегося ила воде, понял, что не видит неба и не понимает, куда плыть, липкое чувство страха надолго отучило его от излишней беспечности. На поверхность он выплыл, когда в груди уже кончился воздух, а перед глазами опасно вспыхивали яркие огни. Родители, конечно, обо всему знали, сами мальчишки и проболтались. До смерти перепуганные тем, что юный лорд едва не утонул у них на глазах. а л а с т о р ждал наказания и готов был его принять, понимал, что сильно п р о в и н и л с я но с а м о й с т р а ш н о й к а р о й стали для него н а п о л н е н н ы е слезами глаза матери, когда она пришла к нему в комнату и крепко обняла, не вымолвив ни слова. Из чего ему сейчас вспомнилось Гринроуз? Наверное, из-за ощущения липкой тяжести, от которой он проснулся задыхаясь, и не сразу понял, что спал одетым. Во сне плотно замотался в одеяло, а день ясный и жаркий. День? Вечер же должен быть. Содрав одеяло, под которым вспотел так, что одежда прилипла к телу, он вскочил и бросился к окну, распахнул створку, с наслаждением стянул к а м з о л Бросив его на спинку кресла, подставил разгоряченное лицо ветерку и с ужасом вспомнил, что прилег не надолго, просто передохнуть и подумать, как лучше поговорить с Лучано, ведь честно собирался поваляться до ужина, д а в себе илу время успокоиться, а потом позвал бы его. И уснул, а время, судя по солнцу, яростно сияющему над дворцовым садом, к полудню. Но почему его никто не разбудил? И где Лу? Сбежал, с тоскливым отчаянием понял а л а с т о р Решил, что раз я его не зову, значит не хочу видеть. И сбежал. Обратно в свою Итли или? Погоди-ка. Он же не томная истеричная девица. С чего бы ему творить такие глупости, которые только в чувствительных романах описываются? У него здесь служба и подчиненный. Катержник, уже ставший другом. Дом в столице и еще один на озере строится. Отец недавно говорил, что этим летом отметим новоселье. Предприятие сделано Бренаном и еще десятки невидимых нитей, надежно привязавших лук Дарвинанту. Не мог он просто все бросить и исчезнуть, даже не дав мне возможности извиниться? И тут же его едва не качнуло от облегчения. В окно снова потянуло ветерком. И Аластор понял, что по с п а л ь н е плывет восхитительный густой аромат, привычно доносясь из соседней комнаты. Подумать, что кто-то в отсутствии Лу варит ш а м ь е т в его драгоценной шинье – такая же глупость, как представить самого Лучана в ночи покидающего Дарвинант с п е р л ю р е н о м под мышкой. Ну, я ему сейчас все скажу, пробормотал Аластор и осекся. Он ведь так и не успел придумать. Что именно скажет? Вдобавок именно сейчас его оглушила простая и крайне мерзкая мысль, прямо возникающая из того, о чем он только что думал. Даже если Лучана захочет уехать из Деревенанта, ему не так просто это сделать. Для начала в г и л ь д и и его не очень-то ждут обратно, судя по тому, что понял а л а с т о р Похоже, приемный отец л у был вовсе не против отправить его сюда, подальше от г и л ь д е й с к и х интриг и прежнего ремесла. А это значит, что в ы д л и т луча н а нельзя ни обратно в в е р о к ь ю ни в собственный город, которому он великодушно расплатился за долги Дарвинанта. И получается, что Аластор невольно привязал его к себе не только м а г и ч е с к и м а р к а н а м за которые по справедливости они оба не в ответе, но и со всеми н ы м и узами: долга, необходимости, зависимого положения. Ну, Лу точно не из тех, кто будет терпеть и молчать, если ему что-то не по нраву. Постарался успокоить себя Алластор. Да и вряд ли он так уж сильно на меня обижен. Собственно, за что? Для него поцелуй с мужчиной не оскорбителен, и он сам намекал, что не против бы со мной. Да только я каждый раз давал ему понять, что для меня это неприемлемо. А вчера, получается, подарил ему ложную надежду, что между нами все-таки может случиться. Ну, это самое. Я не хотел. э т а магия швырнула нас в чужие чувства и желания. Но потом я его о толкнул, т хотя до этого сам поцеловал. И вот это, это, пожалуй, и правда было оскорблением, с а м о е м е н ь ш е е серьезной обидой. Но что мне ему все-таки сказать? Что все должно остаться по-прежнему? Что мы друзья не больше? Но и не меньше. А что, если он как раз думает иначе и предложит мне выбрать между тем, что для меня одинаково невозможно, потому что я не способен дать л у ч а н а то, что он желает, но и потерять его совершенно не хочу. А может, ты просто спросишь его? – сказал он себе очень тихо, глядя в сад, где вдали мелькали яркие платья Фрейлин, гуляющих с Алиенорой и Береникой. А то вчера обвинил, что он додумывает и решает за тебя, а сам. Это ведь запах ш а м ь е т а меня разбудил, подумал а л а с т о р с потаенным страхом, понимая, что нужно отлипнуть от спасительного подоконника, пойти в другую комнату и поговорить наконец с лучшим другом, которого ему послала судьба. Я так привык, что мое утро начинается с этого аромата, с улыбки и шуток Лучана. с его заботой и верностью. Он прикрывал меня в бою, что должен был стать для нас обоих последним, а я теперь боюсь с ним поговорить всего лишь из-за того, что мы на несколько мгновений коснулись друг друга губами. А когда в походе мы мерзли и жалились друг другу под одним одеялом, чтобы согреться, меня это не смущало? Или когда я помогал ему больному облегчиться, придерживая за такие места, которых мужчины друг у друга касаться не должны? Ну что делать-то, если один из них горит в лихорадке, а второй не может свалить подобное на невинную девушку? Тогда меня ни что не смущало, а тут надо же переживаю свой позор, как скомпрометированная девица. Он отошел от окна, взлохматил волосы и так растрепанные после сна, пригладил их щеткой и накорро с перевязал лентой, взятой со столика. Мельком глянул в зеркало. В ответ оттуда глянула знакомая физиономия, насупленная, но решительная. А еще король, подумал езвительно, считаешь себя в праве решать чужие судьбы? А такого т пустяка чуть в окно не выпрыгнул. Стыдно, младший лорд Вальдерон. Вот иди теперь и исправляй все, что нечаянно натворил. Подойдя к двери между спальнями, он решительно распахнул ее, п р е с т у п и л порог и тут же замер. Открывшаяся картина была привычной и совершенно умилительной. Лучано в одной лишь белой рубашке, темных домашних штанах и босиком возился с жаровней, стоя у окна спиной к о л о с т о р у Только что снятое шинье исходило душистым паром. На столике рядом с ним в окно ярко сияло солнце, бросая крошечные блики на смоленные волосы и т л и ц ц а и яркую э м а л е в у ю заколку, которыйлу собрал их в небрежный хвост. На постели аккуратно заправленный, словно хозяин встал уже давно или вовсе не ложился, поверх покрывала спал Флориморт, уютно свернувшись серо-белым клубком и уткнувшись носом в пушистый хвост. А на ковре у кресла п е р л ю р е н увлеченно г о р ы с печенье, держа его обеими лапами и ревниво покосившись на а л л с т о р а будто подозревал его в намерении ограбить бедного енотика. Луи уже два раза новую корзину заказывал. Мельком вспомнил а л а с т о р но наглая зверюга скоро и в эту перестанет помещаться. Может, он оборотень, как некоторые в о л ь г а р д ц ы Для того и деньги собирает, чтобы принимать человеческое обличье, выбираться за пределы дворца и тратить их в свое удовольствие. И хорошо еще, если невинно развлекается в театральных балаганах или скупает кондитерские лавки. А вдруг у него там возлюбленная? которая не подозревает, что предмет ее страсти енот, а там и детишки пойдут. Тфу, глупость какая! Придет же в голову. Это, наверное, от голода. Я же вчера только позавтракал, а потом началось вот это все. А здесь ш а м ь е т пахнет и булочки на столе. Любимые булочки Лучана, с д о б н ы е с корицей. Он Катрине из самой и т л и и рецепт привез. Аластор с г л о т н у л слюну, и в желудке у него позорно заурчало. Как всегда, не оборачиваясь, словно у него были глаза на затылке, и он точно знал, кто вошел, Лучино перелил ш а м ь е т в любимую чашку Аластора, голубую с золотом, которую сам же и привез ему из Итли, взял блюдо с булочками и отнес это все на столик. Посмотрел Аластору в лицо непривычно серьезными глазами, без обычной смешливой искорки. И уронил. Доброго утра, монсеньор. Ты опять, вырвалась у а л а с т о р а Сделав шаг вперед и с трудом о т в е д я в з г л я д от вожделенного завтрака, он уставился на Луччана и потребовал: если обиделся, дай мне по физиономии, или уж выскажи все, что накипело. А вот так не нужно, как будто мы чужие. И добавил, смутившись. Ну прямо глядя на эту и т л и я с к у ю заразу, поскуду в человеческом обличье. А ведь давно пора их познакомить, обещал же. Я пришел просить прощения. п р о щ е н и е Тихо повторил Лучано. Право, не вижу для этого причин. Если кому-то и следует извиняться, то именно мне. Я позволил себе лишнего и словами, и действиями. Чрезвычайно сожалею. Уголки его красивых, четко вырезанных губ дрогнули то ли в усмешке, то ли в учтивой улыбке. И а л а с т о р первый раз за все время их знакомства вдруг понял, что говорит не просто случайно Форелли, наемником, которому сам пожаловал дворянский титул, но с принцем Джантали. Пусть бастардом, как он сам, но древней крови, в которой плещутся и гордость, и отвага, и ярость. И все это в любой момент готово плеснуть наружу. А то, что обычно Луча находит на мягких кошачьих лапах с любезно втянутыми когтями и попусту не скалит ядовитые клыки, так это исключительно его выбор. Можно и даже нужно быть ему за это благодарным, но принимать такие манеры за слабость ни в коем случае не следует. А я и не принимал, возразил сам с е б е Ластор. Просто я ему доверяю. Он и а й л е н часть меня, такая родная и близкая, что я скорее в себе усомнюсь, чем в них. Так уж получилось, когда он передо мной был виноват, я его простил. Значит, сейчас должен найти нужные слова, чтобы стереть его обиду, а иначе какой же я ему друг? Я тебе вчера сказал и сегодня повторю, упрямо сказал а л а с т о р вслух. Оба мы были хороши. Но я разобраться во всем пытаюсь, а ты между нами стену из этикета строишь. А если получится, что мы делать будем? Перекрикиваться через нее как два идиота? Уголки губ Лучана снова дрогнули, и на сей раз это точно была улыбка. Ободренный этой маленькой, но важной победой, а л а с т о р упал в кресло, потянулся к ш а м ь е т у второй рукой цапнул булочку. и чистосердечно признался, я голодный как упырь, и прости, что вчера тебя не позвал, просто уснул, кивнул Лучана и присел на подлокотник второго кресла, стоящего напротив. Я знаю, Джастин очень беспокоился. Я сказал, что не следует тебя будить, пока не выспишься и сам не проснешься. Ничего удивительного, и разуму, и душе нужно время. Чтобы освоиться с такими новостями. Может послать зачем-нибудь посерьезнее? Он снова едва заметно улыбнулся, указывая взглядом на блюдо, с которого Алластор потянул уже вторую булочку, щедро запивая сдобу ш а м ь е т о м Ты себе-то свари, смущенно посоветовал Алластор, сообразив, что ш а м ь е т в его чашке сладкий и со сливками, значит приготовлен именно для него. Его здесь действительно ждали. Четвертый раз за утро приподнял брови Лучано. У меня он уже из ушей выливается. Да, кстати, я тут кое-что приготовил ночью, раз все равно не спалось. Он легко вскочил, отошел к своему заветному шкафчику и вернулся с двумя флаконами из прозрачного и темного стекла, которые поставил на столик рядом с булочками. В темном флаконе, как разглядел а л а с т о р блескалась жидкость. Прозрачный был до верху заполнен маленькими белыми п и л ю л я м и Зелье, что ты просил, пояснил л у ч а н а и подвинул к а л а с т о р у темный флакон. От нежеланного зачатия у любой дамы, с которой ты ляжешь. Двенадцать капель на чашку воды. От приема пищи и вина не зависит. Повторять ежемесячно. Всего раз в месяц? Аластор восхищенно взглянул на флакон. И действует так долго? Даже немного дольше, но за месяц я ручаюсь. Учти, что в этом как раз и кроется опасность. Легко забыть или перепутать сроки. Выбери определенный день месяца и пей именно в него. Так будет легче запомнить. Можешь прямо сейчас принять, если хочешь. Налить воды. Давай. решительно кивнул а л а с т о р а про себя подумал, что зелье придется очень кстати. После того, что накрыло его в ночь боярышника, едва не случилось вчера, стоит запомнить, что над некоторыми котлами крышку следует приподнимать заранее, пока пар еще не вырвался наружу, а то обожжет. Так что амулеты, зелье и найти любовницу, как он и собирался. Лучано принес ему чашку с чистой водой. Вытащил плотную крышку и велел: Капай сам, чтобы рука привыкла. Не д о л е ё ш будет ненадежно. Перельешь на несколько капель, голова разболится. А от большей дозы можно отравление получить. Так что будь аккуратен. Аластор серьезно кивнул, про себя радуясь, что самая неприятная часть разговора откладывается. Зато они слу говорят совсем как раньше. Точно отмерив зелье, он выпил воду с неприятным острым п л и в к у с о м и запил ее парой глотков ш а м ь е т а под о д о б р и т е л ь н ы м взглядом л у Держать можно прямо в спальне, уточнил на всякий случай. Можно, кивнул друг. Это зелье холода не требует, а флакон не пропускает солнечный свет. Здесь доза на три года, а когда закончится, обиду все благой. Любой приличный зельедел сварит, особенно вытли. Он неуловимо помрачнел, и Аластор проглотил едва не сорвавшийся с губ вопрос: зачем ему через три года другой зельедел? Рано. Батюшка так и не смог научить его благородному искусству рыбалки в должной мере. Но про то, что рыба может сорваться с крючка, поэтому вываживать и подсекать ее следует осторожно, Аластор помнил. А это, указал он взглядом на п и л ю л и Зелье правды, спокойно о т в е т и л Лучано. То, что я обещал гран сеньору а р а н в е н у Одна п и л ю л я на чашку любой жидкости растворяется мгновенно даже без перемешивания. Вкуса и запаха не имеет, а действует через полсотни ударов сердца. Но всего несколько минут, поэтому вопросы следует задавать быстро. Потом допустимо повторить прием, но не больше двух-трех раз подряд. Максимальная доза четыре п и л ю л и но и это уже риск. Желательно держать под рукой хорошее противосудорожное и детокс. Это на случай, если гранд с е н ь о р пожелает использовать зелье правды на других интересующих его лицах. И снова а л а с т о р не спросил, почему Луча на дает указания таким ровным и отстранённым тоном. словно сам не собирается присутствовать при допросе и вообще это его никак не касается. Я ему передам, сказал он вместо этого и взял третью булочку, чувствуя, как унимается алчный зверь в желудке. Эти булочки по твоему рецепту просто чудо. Кстати, сеньора Катрина собирается замуж. Уронилучана также безмятежно. Сеньор Джастин наконец решился сделать ей предложение. с к о р е они придут просить твоего позволения на брак, а еще хотят усыновить Дани. Если ты разрешишь, конечно. Усыновить Дани, растерялся Ластор. Зачем им? Хотя к мальчику они привязались, да и он их любит. Королевский воспитанник – это, конечно, статус повыше, чем у приемного сына к о м м е р д и н е р а и кухарки, согласился Лучано тем же безупречно бесстрастным тоном. который начал не на шутку раздражать а л а с т о р а Но ведь д а н я у тебя никто не забирает, если захочешь с ним повозиться. А так у мальчика будет настоящая семья, родовое имя, хоть и скромное, но честное. А еще Джастин рассчитывает со временем передать ему должность. Они с Катриной очень хорошие люди, кивнул а л а с т о р с некоторым даже облегчением. Признаться, в последнее время он не так уж часто виделся с мальчиком, удовлетворившись тем, что задания присматривают Джастин с Катриной. И правда, отличная мысль. Надеюсь, на свадьбу нас позовут. Забросил он удочку на удачу. л у ч а н а молча улыбнулся, и Аластор про себя поежился. Такой Лу ему совершенно не нравился. Вдруг и правда решил уехать, просто т я н е т с объяснениями. Ладно, вздохнул он и с сожалением отказался от мысли спрятаться за чашку и четвертую булочку. Давай на чистоту про вчерашнее. Я так понял, что мы влепли по милости Дункана и Айлен. У гран сеньора и сеньорины был прекрасный вечер. Сдержанно подтвердил Лучана. Думаю, магистр все-таки ждал плахи, а когда притемная госпожа милостиво отводит взор, кровь кипит особенно сильно. Мог бы и покрепче блоки ставить, буркнул Аластор. Я, конечно, за них рад, но нам-то подобные милости все благой совсем ни к чему. Помолчал и осторожно, словно подсекал золотую рыбку из фраганской сказки, спросил: "Ты на меня очень сильно обижен? Я? Лучано взглянул на него с удивлением, причем вроде бы искренним. и уж точно живым, а не этикетной гримасой. Мне то с чего обижаться, Альс. Я думал, это ты. Он замолчал и снова бросил на а л а с т о р а быстрый опасливый взгляд застегнутого за проделкой кота. Мы с тобой два болвана, выдохнул с огромным о б л е г ч е н и е м а л а с т о р Напридумали себе не весь чего, а нужно было просто поговорить. Вот не надо, пробормотал Лучана. явно пряча смущение. Ты может быть и б о л в а н тебе виднее, но я обычный и т л и я с к и й идиот-то. Сколько раз уже напоминал. Альс, я же думал, что ты меня теперь прогонишь, или я сам уйду, если пойму, что так будет лучше. Совсем рехнулся. От облегчения Аластор даже сорвался на откровенную грубость. Хватит уже про меня всякие глупости думать. Может, мне еще на Айлен обидеться? Сеньорина, то в чем виновата? Горячо запротестовал Лучано. Да и магистр. Я думаю, как только он понял, что происходит, сразу сделал что-то разумническое. Не зря же нас так быстро отпустила. А если нет, то сам виноват. Мстительно подвел черту Алластор. Вряд ли им Сайлен хотелось оказаться в постели в четвером. Надеюсь только, что она ничего не поняла. Слушай, и он взглянул на Лучана, озаренный новым пониманием. А ведь получается, что до вчерашнего дня они... Получается, что так, подтвердил тот со вздохом. Боги, какое же терпение! У него или у нее, хмыкнул а л а с т о р и все-таки цапнул с блюда четвертую булочку. У обоих, убежденно с к а з а л Лучана. И наконец т о с т ё к с подлокотника в кресла, развалившись там свободно и даже томно, а потом поинтересовался деловитым тоном, никак не вязавшимся с этой ленивой томностью. И что мы будем делать, если опять начнётся? М? Ну, если будем в этот момент вместе, то разбегаться по разным комнатам. Подумав, решил Аластор. Лично я для надежности еще и выгоню подальше всех, кто рядом окажется, а то мало ли. Он представил свой обычный круг общения, состоящий из Лучана, семейства Ранвенов, секретаря Вильмана, месье Редальбре, и тихо содрогнулся. Решительно никого из этого круга, включая единственную в нем даму, он бы не хотел видеть возле себя в подобную минуту. Случана хоть можно поговорить по душам. А если его накроет в присутствии м е с ь ё о р а или дара а р а н в е н а объясняя потом, что в мыслях не имел ничего не пристойного, и так, между прочим, едва пронесло, канцлер как раз успел уйти. Уверен, магистр что-нибудь придумает, пообещал Лучана, которому кажется представилась похожая картина, судя по тому, как он передернулся. Ладно, раз уж мы все выяснили. Я надеюсь, ты не будешь от меня теперь шарахаться. Я тебе что, пугливая лошадь? а л а с т о р посмотрел на него с недоумением, а потом понял, что скрывается за вопросом л у ч а н а таким же осторожным, как недавно задавал он сам. Да я тебе семирыми клянусь, вы Сайлен для меня как я сам, понимаешь? Нельзя же стыдиться себя самого, если ни в чем не виноват. Так что выкинь это все из головы. Будет как раньше. Хорошо. Белиссимо склонил голову Лу и наконец-то улыбнулся по-настоящему. А твое решение поехать в поместье тоже в силе. Если да, может отложим его на денек. Мой дорогой компаньон Дилан передал, что гранд с е н ь о р Саймон окончательно пришел в себя и просит о встрече. Ты не против, если я сначала его навещу? Мм. Да я с тобой съезжу, заверил его а л а с т о р вскакивая из кресла так стремительно, что Перлюрен, уже почти стащивший с блюда булочку, отпрыгнул в сторону и возмущенно з а с т р е к о т а л Прямо сейчас и поедем. Только сначала скажем канцлеру, что вечером я желаю выпить шамьета с дорогими родственниками. Пусть придумает вопросы, которые мне следует задать. а р а н в е н ы на это мастера. А если что-то упустит? Ты подскажешь? Как прикажете, монсеньор? Мурлыкнул л у ч а н а таким правильным голосом, что а л а с т о р у и в голову не пришло обижаться на почтительное обращение. Монсеньор ведь звучит очень по-разному, знаете ли.